«А предложение у меня такое. Давайте закончим машину после работы. Неужели мы не можем 10 дней поработать по два лишних часа?» «Конечно можем», – подтвердил поликотин «Безусловно можем», – заявил Гринько, Мишка Таранов и другие ребята, у которых были технические наклонности. «Пожалуй, можно», – неуверенно проговорили ребята с меньшими техническими наклонностями.